Пушкинская площадь. Маша. Маша усмехнулась и тут же себя одернула. Ирония на месте преступления была неуместной. Однако удержаться сложно. Квартира Аллы Ковальчук, или Аделаиды, как она себя называла, являлась воплощением китча. Везде позолота, вычурные изгиб, эткая новорусская барокко. Андрей осматривал комнату, где, собственно, и произошло убийство, и где Аделаида принимала своих клиентов. Машу он туда не пустил, даже дверь закрыл. Но запахом распада, страшным, сладким, на нее все равно пахнуло, и она не стала сопротивляться. Она вообще решила Андрею не перечить по мере возможности. И ругаться тоже исключительно по важным поводам — вроде доказательства своей несомненной правоты. Маша провела рукой по бархатной подушке на диване и даже села. Диван мягко просел под ее весом, хозяйка явно себе трафила, будто даже в мебели не желала дисциплины, всяких прямых спинок и твердых основ. Только приятная на ощупь, только теплая и нежная. Вот и на журнальном столике лежали любовные романы в сусальных обложках, как если бы Аделаида хотела, чтобы в мозгу все приходило в полный консенсус с интерьером, столь же розовое, ненапряжное для головы, как диван для тела. Почему-то Маша вдруг решила, что у незнакомой ей Аллы Ковальчук детство и юность были не сахар, раз она так добирала сладкого в зрелости. Маша прислонилась лбом к окну и выглянула на Пушкинскую площадь. Стеклопакеты были тройные, и ни одного звука не проникало в квартиру, отчего казалось, что и люди, и машины, спешащие по Тверской, абсолютно нереальные, будто призраки в бессмысленном хороводе. За спиной послышались шаги, но Маша даже не обернулась. Андрей встал рядом, тоже посмотрел вниз, хмыкнул, как муравьи и они оба вздрогнули, вспомнив обглоданную до костей кисть. «Пушкинская площадь раньше называлась Страстной», — тихо сказала Маша. «Не знал», — признался Яковлев и посмотрел на нее в ожидании. «Страстной», — пояснила она, — «от страстей Христовых, страсти на старославянском страдания, муки». Маша помотала головой, пытаясь отогнать бесконечную цепочку ассоциаций, что выстраивались в голове по поводу и без. «Пойдем-ка на кухню. Я тебе кое-что покажу». Андрей вышел из комнаты. На кухне, прямо на столе, перевернутый ножками кверху, стоял стул, совершенно не подходящий к остальному темного дерева гарнитуру. Стул был потрепан, выструган явно где-то на мебельных фабриках Беларуси, и, похоже, казённый. Андрей перевернул его, чтобы Маша увидела железную табличку с цифрой «пятнадцать» сзади, на спинке. Маша ахнула, Андрей мрачно усмехнулся. «Пошли отсюда», — сказал он, и они почти бегом вышли из квартиры и захлопнули за собой тяжёлую дверь. «Знаешь...» — Маш спускалась за Андреем, пытаясь попасть с ним в ритм, но запаздывая на пару ступеней — Глаза ее постоянно натыкались на коротко стриженную макушку, что отвлекало. Я тут проверила на цифры арма Христи, орудия страстей Господних. Андрей чуть затормозил, и Маша поторопилась пояснить. — Это инструменты мученичества Христа. Столб, бич, терновый венец. По количеству нам подходит, но... Андрей хмыкнул. — Но Христос не грешил. Ниже этажом открылась дверь, и из квартиры вышла девушка в розовом плаще. «Да», — согласилась Маша, — «но место действия страстей и Иерусалим, вот я и подумала».